Глава двадцатая. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Красная Зона. Она же Инферно. Неизвестная местность. Скалер, остановись. Я шагнул назад, выпустил кистень на землю и поднял руки, показывая девушке пустые ладони. Стой, давай поговорим. На «Нам чем с тобой разговаривать!» – прошипела девушка и ринулась вперед. «Вот дерьмо! Концентрация фокуса!» Если бы не способности, я бы не успела. Да и сейчас успевала буквально в последнюю секунду. Девушка была слишком быстрой. Скорее всего, у нее тоже имелись подобные способности. Не стоило забывать о крови ксеносов, которую впрыскивала своим подопытным вихо вместе с антидотом. Собственно, еще впервые увидев девушку в бою, я удивился ее скорости. Сейчас же стало окончательно ясно, что без штучек тут не обошлось. веха грёбаный экспериментатор. Сверхчеловек он, блин, вывести решил. Клинок Глефа, чересчур быстрый даже для изменённого способностью сознания, прошёл в считанных миллиметрах от моей шеи. Я отпрянул и отключил концентрацию. «Скалер, стоп!» «Пошёл к чёрту!» Следующий выпад чуть не стал для меня последним. Я лишь чудом уклонился от удара. «Да чтоб тебе «Если так и продолжится, жить мне останется совсем недолго. Так дело не пойдет. Адреналиновый шторм!» В первый момент я даже не понял, что изменилось. Однако стоило мне провести пару уклонений, как стало ясно, что теперь я двигаюсь значительно быстрее, чем несколько секунд назад. Движения стали резче, и сначала я даже чуть не потерял равновесие, слишком быстро отклонившись в сторону. Но уже через несколько мгновений ситуация улучшилась. В ход пошло динамическое балансирование, Вестибулярный аппарат приноровился к новым возможностям тела, и я значительно ускорился. Для девушки это не осталось незамеченным. Она чуть удивленно вскинула бровь и ринулась в атаку с утроенной скоростью. «Да черт подери, она же меня тут сейчас на куски порежет!» «Если бы целью было убить девушку, я бы это сделала. Даже голыми руками. Ускориться до предела, уйти в концентрацию и нанести один быстрый, точно удар в горло, долбануть остальных все ударом и расправиться с изгоями, пока они приходят в себя». Вот только я совсем не хотел убивать Скайлера. Не для этого я в это ввязался. Однако бесконечно уклоняться от ударов в я тоже не мог. Да и мои возможности имели свой предел. И пусть энергия сейчас вырабатывается биоботами прямо-таки с небывалой скоростью, расходуется она в бою все же быстрее, чем восполняется. Рано или поздно я начну выдыхаться, и Скайлер меня подловит. И тогда все. Нет, ситуацию нужно менять. Уклонившись от очередного удара, Я перекатом ушел в сторону и подхватил клинок, лежащий рядом с телом убитого изгоя. «Так, как это хреновина активируется?» «Ага, вот, есть. Что ж, теперь я могу хотя бы ставить блоки». Вовремя. Интерфейс полыхнул сигналом опасности. Я резко развернулся и, стоя на колени, скинул клинок. «Есть. Лезвие глифа наткнулось на подставленный меч. Я налег на рукоять и увел смертоносную острие в сторону. Так-то лучше». «Скалер, я не хочу с тобой драться». Мне удалось встать и отскочить назад. «Остановись! Давай поговорим!» «Катись к дьяволу!» Лицо девушки скользилось гримасой гнева, и она снова взорвалась вихрем молниеносных ударов, так что мне снова пришлось уходить в концентрацию фокуса. «Дерьмо! Меня все это уже начинало залить. Будь девушка одна, я бы ее сейчас просто вырубил связал, и, дождавшись пока она придет в себя, убедил бы в том, что я ей не враг. Вот только остальные изгои вряд ли дадут мне такую возможность. Придется что-то делать и с ними». И совсем не факт, что при этом никто не умрет. А стоит мне кого-то из них убить, и о разговоре со Скалер придется забыть. Такого мне девушка точно не простит. Гребаный Вихо. Будь у Скалера нейропроцессор, я бы заставил Элис взломать его и... Стоп. Нейропроцессор. Еще при общении с Вихо история об удаленных мозговых имплантах показалась мне, мягко говоря, фантастической. Чтобы извлечь импланты и остать пациентов живых, нужно быть поистине гениальным нейрохирургом. А уж когда я выковыривал нейропроцессор из мозгов, превратившегося в туманинка корпората, эти сомнения лишь утвердились. Слишком уж глубоко в ткани вживлялся имплант. Виха был нейробиологом, не хирургом. И большую часть времени ковырялся в мертвых ксеносах, а не в живых соплеменниках. Можно, конечно, допустить, что в его распоряжении вдруг оказался современнейший медицинский комплекс, способный провести подобную операцию за доктора. Но что-то я сильно сомневаюсь, что на рапсодии до прихода сюда корпорации водились такие штуки. Слишком дорого для колониальной промышленной планеты. Так что... Элис, отдал я мысленную команду. Запусти сканирование. Меня интересует... Дерьмо, как же это сформулировать? Отыщи доступное для установления связи на аэромодули. Быстрее. Запускаю сканирование. Отозвалась Наросеть. Секундное отвлечение едва не стоило мне жизни. Лезвие Глефа описало хитрую петлю и обрушилось на меня сверху. Заблокировать удары я уже не успевал, потому мне опять пришлось свалиться в концентрацию, чтобы не лишиться половины головы. «Да сколько же можно?» «Скайлер, блин!» — рявкнул я. «Да остановись же ты!» «Бесполезно. Твою мать!» Обнаружены доступные для установления связи на аэромодули. Запускаю сканирование портов для подключения. «Есть! Как я и думала Виха не смог удалить импланты. Он лишь отключил передачу данных, скрыл их от системы, как Элис, когда мне нужно было порпасть в инферно. Я невольно проникся в уважение к доку. Сволочь редкая, конечно, но, черт побери, какой же рукастый и талантливый мужик. Его бы энергию да в мирных целях. Обнаружены доступные для подключения порты. Ошибка. Внешние подключения заблокированы. Анализ защиты. Поиск обхода блокировки. Сжав зубы, я пятился, то скользая от ударов глефы, то блокируя их мечом. Само наличие энергетического клинка не решало ничего. Я банально не умел им пользоваться. Ихтование не входило в обязательную подготовку космодесанта, чертову, Дерий. Скалер использовала Глефу гораздо профессиональнее и А я... я лишь подставлял под удары энергетическую железяку, когда это удавалось сделать. «Анализ завершён Запустить протокол взлома блокировки?» «Да!» — рыкнул я вслух. «Запускай!» «Выполняю». «Проклятие! Надеюсь, там не суперзащита. Сколько времени понадобится Элис на взлом? Если слишком долго, я могу и не продержаться». Тогда придется действовать грубо, а мне бы этого не хотелось. Блокировка взломана. Устройство доступно для подключения. Ну, наконец-то. Запуск трансляции, скомандовал я. Покажи скальдер запись с Вихо, когда он заразил меня ксеновирусом. Выполняю. Момент, когда Элис выполнила мою команду, я четко засек по тому, как девушка вздрогнула и вдруг замедлилась. Она явно не ожидала появления интерфейса, и уж тем более видеопотока. Параллельно нейросеть вывела трансляцию и мне, в маленьком окошке в самом углу интерфейса, чтобы я понимал, на что смотреть девушка. «Да, я заразил тебя ксеновирусом, вёл тебе кровь Шарбара. Тихо, не нервничай так. Понятно, что тебе, наверное, приятнее было бы получить мою кровь или кровь Скайлера. Но, увы, в нашей крови вирус находится уже в подавленном состоянии, и нужного эффекта мы не получим. Я пробовал, не выходит». «Не понимаю, в чем именно дело, но в подавленном состоянии вирус не способен совершествовать носителя. Только заражение активным вирусом и дальнейшие инъекции антидота». Атака Скайлера захлебнулась. Девушка смотрела на лицо Вихо у себя на экране. И кажется, его выражение как и его слова, ей не нравились. «Отлично. 45%. Доведем до 90% для верности. И введем антидот». «Ты что творишь, мать твою?» «Какое ещё совершенствование?» «А вот это мне самому интересно, что получится в итоге, учитывая симбионта у тебя в голове. Ничего, скоро проверим». Виха хищно улыбнулся. «Надеюсь, получится нечто особенное. Нам нужны сильные бойцы». Девушка растерянно замерла в паре метров от меня. Я аккуратно шагнул назад, чтобы ещё немного увеличить дистанцию. Мало ли что у неё в голове. «Ты не понимаешь». Это новая эра для человечества. Это... Ты же мне только недавно пил про корпорации, которые навечно закроют тебя и твоих людей в клетку и будут проводить опыты. А сам? Или причина в другом? Слушая собственный голос, я заново переживал те минуты, и мое убеждение в том, что я тогда принял правильное решение, крепло с каждой секундой. Может, ты наконец-то в кое-то веке сам стал практиком-экспериментатором, И не гори желанием делиться объектом изучения с другими. Может, тебе самому нравится все это, а? Ты ведь тоже запер своих людей в клетку, чтобы проводить над ними опыты. Или ты думаешь, я не понял, чего твой Эндрю, вирусолог этот, помер? Ты же самого и убил. Испугался, что окажешься не самым авторитетным ученым в этом гребаном бункере? Что лидерство твое оспаривать будут? Или, может быть, он хотел антидотом с человечеством поделиться? А ты против был, а? Как именно было, док? Я поднял взгляд на скайлер. Глаза девушки округлились. Лицо налилось злым румянцем, а свободная рука сжалась в кулак. Работает, работает, мать его! А Виха тем временем на экранчике трансляции вещал с жаром безумного ученого. Ксеносы совершенно. Это идеальная биологическая цивилизация, способная решить любые задачи без применения технологий. Бесконечное разнообразие форм и видов приспосабливающихся под окружающую среду и задачи. Это непрерывное развитие. Сама эволюция. Никто не даст мне проводить те опыты, которые я провожу здесь. Эти опыты – ключ к процветанию человечества, к бессмертию, к верховенству. Опыты? Скалер подняла голову и растерянно посмотрела на меня. Какие еще опыты? Это... это на нас, что ли? а вас, кивнул я. О ком же еще? «Теперь ты мне веришь?» «Я никогда не видела его таким. Он здесь, как безумец. И эти слова о высшей расе, о совершенстве ксеносов...» «Виха, но...» До девушки вдруг дошло. «Как ты мне это показал, Виха ведь...» «Он наврал вам даже в этом?» Грустно усмехнулся я. Он не удалял нейропроцессоры. Он оставил их внутри. Всего лишь немного изменил их программу. Рука сглев и опустилась, а через какие-то секунды свечение вокруг клинков погасло. Скайлер деактивировала оружие. Выждав, я последовал ее примеру. Он намеренно заразил тебя ксеновирусом. Девушка из-под посмотрела на меня. Не предупредив? Просто чтобы посмотреть, что будет? Не просто, вынужден был признать я. Но без предупреждения. Он обманул меня, сделав инъекцию вируса и едва не угробила чтобы удовлетворить свой извращенный интерес и удержать среди вас. Как обманывает и тебя, и остальных. Или ты считаешь, что твоя скорость, ловкость, сила — это всё само по себе взялось? Это единственный инъекций антидота? Единственный? Брови Скалера поползли вверх. вихо делает нам уколы почти каждую неделю. Лицо Скалер вспыхнуло. То есть это не антидот? Хм, об этом лучше спросить самого Виху, хмыкнул я. «На что-то мне подсказывает, что это наоборот вирус?» «Скайлер, что происходит? О чем речь?» Остальные изгои подошли ближе. В отличие от девушки, они свое оружие не деактивировали, держали наготове и смотрели на меня с неприкрытой враждебностью. «Я не враг тебе, Скайлер», — глядя девушке прямо в глаза, как можно искренне произнес я. Был велик соблазн добавить свои слова немного ментального доминирования, но если Скайлер почувствует, что я пытаюсь на нее воздействовать, получится только хуже». «Я очень благодарен тебе за все, что ты для меня сделала, и никогда не ответил бы на добро злома». «Скайлер!» — в голосе Ингвара слышалась неприкрытая злоба. «О чем говорит чужак?» «Виха нам врал!» — выплюнула девушка. И сколько же злоба было в ее голосе. «Не завидую я доктору Виктору Колбергу, ох, не завидую». Кажется, Скайлер готов простить многое, но только не обман. Из-за того, что ей в свое время задурили голову, девушка оказалась среди повстанцев, потом в одиноком пике и, наконец, на рапсодии. И здесь, когда она уже решила, что наконец-то нашла того, кому можно доверять, когда почувствовала себя среди своих, ее обманули снова, снова использовали в своих интересах. Ох, зря, Вихо так, ох и зря. Энгвар злобно блеснул глазами, и мне его реакция не понравилась. На лице изгоя не отразилось ни тени любопытства, а значит... Я попытался аккуратно прощупать Энгвара и только утвердился в своих подозрениях. Злость, раздражение, досада и никакого удивления или хотя бы заинтересованности. Хм, «Интересно, интересно». «Ты снова идешь на поводу у чужака?» — проскрипел Ингвар. «Прошлый раз тебя ничему не научил». «Ингвар, ты не понимаешь, Вихо...» «Замолкни!» — горкнул изгой. «Кого и... ты слушаешь? Кому ты доверяешь больше? Нам или чужаку, который один раз уже ударил в спину?» «Тебе даже не интересно как я смог доказать Скайлеру, что ваш Вихол — лжец и манипулятор, не говоря ни слова вслух?» — вкратчу поинтересовался я. «Или...» «Если бы не распределение фокуса и адреналиновый шторм, все еще бушующий в моей крови, я бы однозначно пропустил атаку. Движение Ингвара было настолько молниеносным, что я с трудом его различил. Скинуть лук, натянуть тетиву, прицелиться, выпустить стрелу...» То, на что у меня ушло бы несколько секунд даже при ускорении, Энгвар проделал в одно движение. Проклятый ублюдок! Я бросился на землю, уходя в перекат, и разминулся с поругудевшей над головой стрелой в считанных миллиметрах. Ах ты мразь! Привычно скользнув в концентрацию фокуса, я активировал клинок и устремился вперед. Но Энгвар уже отбросил в сторону лук и выхватил откуда-то из-за плеча короткий меч, который тут же окутался синим сиянием. Дерьмо, да он движется еще быстрее, чем скалер! Чем же Виха его нашпиговал-то, а? Однако, каким быстрым бы ни был ингвара я все же был быстрее. Легко уйдя от атаки, я провернулся вокруг своей оси и ударил. Без какой-либо техники, с плеча, наискось. Зато от души, вложив в удары все свои силы. А их у меня сейчас было достаточно. Вывалившись в привычный мир, я с трудом удержал равновесие. С инерцией не поспоришь. По ушам ударила тишина. И в ней звук, с которым половина тела ингвара, разрублена от плеча до пояса, упала на землю, показался особо отчетливым. «Ты...» — выдохнул кто-то из изгоев. «Спокойно!» — я деактивировал клинок и приподнял руки на уровень плеч, изо всех сил демонстрируя дружелюбие, но не выпуская при этом рукоять из ладони. «Сама защита, ребята! Этот ублюдок пытался меня убить! Я что, должен был стоять и ждать, пока он меня пристрелит?» Изгои зашумели, перебивая друг друга а я повернулся к Скаллеру. «Чёрт, неловко всё же получилось. Надеюсь, убийство Ингвара не станет свидетельством против меня». «Стойте!» Скаллера одним молниеносным движением оказалась между мной и недосмысленно поднявшими оружие изгоями. «Убить мы его всегда успеем. Дайте минуту!» Девушка повернулась ко мне. «Ингвар был заодно с Вихо», — проговорил я, глядя в глаза. Он хотел меня убить, чтобы я замолчала. Я не мог не ответить. «Я... я верю тебе». «Тихо ответила скальнер «Но тебе придется убедить остальных, иначе...» Девушка замолчала, но мне не нужно было объяснять, что она имела в виду. «Что ж...» — усмехнулся я. «Надеюсь, они окажутся такими же рассудительными, как и ты. Элис, запустить сканирование».